Глава двадцать седьмая Вслед за венками медленно и торжественно к гробу подошла скорбная процессия. Впереди шел высокий, спортивного вида мужчина в траурной черной лыжной шапочке с бесконечной надписью по периметру «Адидас, Адидас, Адидас» и с прорезями для глаз. На бархатной черной подушке Он нес алюминиевую лыжную палку с невыносимо сверкающим, отполированным лезвием и ручкой, отделанной крупными бриллиантами. Орлов почувствовал, что именно этот человек здесь главный. — Ну-ка, тихо, братья и сестры! — негромко, но властно произнес председатель. И снова Михаилу Петровичу показалось, что он уже где-то слышал этот голос. В ангаре установилась мертвая тишина. Слышно было, как горят шины. — Сегодня у нас два вопроса, братья и сестры, — начал свою речь председатель. — Панихида по секуляру и... разное. Под разным я имею в виду принесение в жертву богу Фарадею одного гадкого змееныша. Из тех, что режут сиденья и бросают жвачку и семечки на пол. Кому из вас хочется убить такого подростка?» По толпе прокатился радостный гул. Многие потирали руки. «Вижу», — продолжил председатель, — «что всем хочется. Так возрадуемся же, братья и сестры». «Я знаю, все жаждут начать с жертвоприношения, но мы решили так». Сначала дела скорбные, веселые на потом. Председатель повернулся к покойнику. «Спи спокойно, брат Аркадий, ибо ты ни в чем не виноват. Во всем виноват отступник Старобабин. И именно Старобабин хотел продать нас всех этим ублюдкам, этим пассажирам, этим безбилетникам, с их проклятым багажом, за который они тоже не платили». В голосе председателя зазвучал металл. Но веруйте, братья, ибо настанет контрольный день, и будет конечная остановка, и прозвучит с небес громовой глаз. Так у вас что? Нет ничего? На выход. И не стойте в дверях, не задерживайте транспорт, и все восстанут с сидений и предстанут перед всемогущим кондуктором и кто то пройдет через переднюю дверь в рай а кто то в заднюю в ад где подвергнется страшному штрафу они норовят подсунуть нам крупные купюры особенно с утра смерть пассажирам раздались истошные выкрики смерть без билетником проревел председатель смерть отозвалась толпа — Смерть льготникам, военнослужащим и пенсионерам! — еще истошнее заорал председатель. — Смерть! — песновалась толпа! — Смерть героям России, депутатам и чернобыльцам! — Смерть! Смерть! Смерть! — надрывался зал. — Давайте сюда, змееныша! — скомандовал председатель. Гроб с секуляром откатили в сторону, и на его место двое дюжих сектантов вынесли жертвенник в виде троллейбусного сидения, к спинке которого была прикручена табличка с крупной надписью «Места для пассажиров с детьми, инвалидов и жертв». В ангар внесли Олега Ложкина и усадили на сиденье Все тело подростка было туго обмотано билетной лентой, отчего он напоминал египетскую мумию. На лицо мальчику из изуверы напялили маску зайца. — Развяжите щенка и приготовьте к закланию, — приказал председатель. Олег держался молодцом. Он уже второй час пребывал в глубоком обмороке и всем своим видом давал понять, что ему не страшно. Мальчика развязали и привели в чувство, дав понюхать кусок дымящегося провода. Михаилу Петровичу и оперативникам стоило большого труда не вмешаться в это чудовищное варварское действо Сектанты обступили Олега со всех сторон. Они били его по щекам и требовали купить билет. Когда мальчик дрожащими руками доставал из карманов мелочь и покупал билет, его на несколько секунд оставляли в покое, но потом снова начинали бить. Денег у Олега с каждым разом оставалось все меньше. Он был в ужасе и, видимо, думал только о том, что будет, когда деньги у него кончатся. И вдруг, когда у Олега оставалось всего три рубля, он вспомнил, что у него есть проездной. Льготный проездной для учащихся, который каждый месяц дает ему мать. «Спасибо тебе, мамочка!» – мысленно произнес Олег. И, вытащив из кармана замусоленную бумажку, поднял ее высоко над головой. Мучители попятились назад, как будто увидели змею. Некоторые прикрывали глаза ладонями, словно от мятой бумажки исходил яркий свет. Олег осенил себя проездным. — Для учащихся! На весь ангар прозвенел его ломающийся мальчишеский голос. — Льготник! Это льготник! — зашептались тут и там. — Нельзя трогать льготника. Беда будет. Слышалось все громче. Но внезапно все смолкло. Толпа расступилась и к мальчику подошел председатель. Молниеносным движением он вырвал у Олега проездной, бегло взглянул и важно произнес. Просрочен. Это была неправда. Нет, он еще не просрочен. До конца месяца еще двадцать минут, — крикнул Олег. Но его даже никто не стал слушать.